Светлана Казакова. Между светом и тьмой. Часть первая. Страсть тёмного принца. Глава первая. Исторический архив эпохи Уэслодеров никогда не пользовался особой популярностью. За это я его и полюбила всей душой. Высокие стеллажи, гулкое эхо шагов по пустым проходам, лунный или солнечный свет, льющий в стрельчатые окна. И полное одиночество, дарующее свободу заниматься собственными изысканиями. Красота. Здесь днем и ночью царили тишина и покой, ибо никого не волновали деяния самой скучной династии в истории темного королевства. А чему там волновать, если за время их правления никто не совершил ничего выдающегося, ужасающего, постыдного или хоть сколько-то впечатляющего? н и один негодяй даже не чихнул на светлого посла и не напился до беспамятства на межгосударственных переговорах, что могло хоть как-то оживить светские хроники. Но, увы, как результат, пачки документов, периодики и жизнеописаний в кожаных переплетах спокойненько лежали на полках невостребованными, а я лишь смахивала с них пыль и следила, чтобы ни один листочек не пострадал и не потерялся. Работа такая же скучная, как история у э с л о д е р о в и такая же мирно прекрасная, не отвлекающая меня от куда более важных дел. По крайней мере, была такой, в о пока один дурацкий темный принц не решил углубиться в деяния своих дурацких темных предшественников и заодно не разрушил мой тщательно оберегаемый хрупкий мирок. Темные, они такие. Теперь вместо крошечного н а уютного закутка с мягкими креслами в самом центре архива Я сидела прямо на полу в пустой комнате без окон и дверей под тусклым светом одинокой полумертвой лампы и размышляла о том, могла ли хоть что-нибудь сделать иначе, хоть как-то увернуться от несущегося на меня с горы кома проблем. Я ведь так хорошо все продумала, отточила каждую деталь, выстроила гениальную легенду, которой не подкопаться и не лезла на рожон. Целый год, год! Мне удавалось не разговаривать ни с одной живой душой, кроме парочки коллега и продавца из бакалеи за углом от доходного дома, где я квартировалась. я не замышляла зла, просто хотела тишины, покоя и немного времени для поиска внутреннего равновесия. Так от чего же все так скверно обернулось? Почему со мной? Когда в скрупулезные расчеты закралась ошибка? Ответов не было. Впрочем, сильного страха тоже. Одно лишь раздражение на медлительность королевских ищек, е которые ч е р е с чур долго выясняют, что Энвитайтер девятнадцати лет от роду так и не сменила цвет магии, оставшись нейтрально серой. Мой потолок, путеводные светляки, слабая защита, даливтация не слишком тяжелых предметов, чего с головой хватало для работы в архиве, и точно бы не хватило, чтобы навесить на в е с и тина принца какое-то там заклятие. Обвинить меня в этом не смог бы даже сам Болгауф, демон обмана и коварства, поскольку кто поверит в подобную чушь? Или поверят? От темных всего можно ожидать, мама предупреждала. С каждым проведенным здесь часом нервы натягивались все сильнее, н а р о в я вот-вот лопнуть. И вскоре я уже не сидела, предаваясь раздумьям, а расхаживала из угла в угол, пятнадцать шагов в одну сторону, пятнадцать в другую. Не слишком увлекательная прогулка. Самое противное, что мне даже толком не объяснили, что произошло, а сама я видела и запомнила крайне мало. Только принца, круг на полу и нет, если вдуматься, то принца я даже не разглядела, лишь темную фигуру с книгой между стеллажей. Это уже потом добрые люди рассказали, с кем мне довелось столкнуться и какие у этого будут последствия. Но кто поручиться, что все правда? Я же не видела лица, не видела. Или все же сосредоточься, Энви, пробормотала я, зажмурившись. Вспоминай. Это был обычный ночной обход. Я только что откопала в нуднейшем дневнике какого-то прислужника из малого дворца Уэслодоров несколько заслуживающих внимания фраз, переписала их в свой зачарованный блокнот и шла вернуть никому не нужные воспоминания безымянного человека на дальнюю полку, где к ним больше никто никогда не прикоснется. В других архивах такие дневники и л и в а л и пачками. Чем меньше значил человек, тем проще и дешевле была бумага, и тем безалабернее относились к ее сохранности, не тратя силы на магическую защиту. Но наш главный архивариус маэстро Агдретвуд требовал любить, холить или л е я т ь каждый листочек, а уж те, которым изначально не повезло с качеством, и подавно. Так что мне в какой-то мере повезло. Архив нужной эпохи сохранился просто великолепно. С другой стороны, он был и самым обширным, что затрудняло поиски и отнимало слишком много времени. Когда-то, отправляясь в темное королевство, я думала, будто у п р а в л ю здесь за месяц. Трижды ха-ха. В общем, я не с л а д н е в н и к на место, когда почувствовала, что среди стеллажей кто-то есть. Такое со всеми бывает. Никакой магии, лишь внутренняя уверенность, что ты уже не один. Воздух будто сгущается, свет как-то иначе разливается по залу, преломляется, и даже если чужак не издает звуков, тишина все равно звучит иначе. Посетителей, которые нас и днем-то не тревожили, я встретить не ожидала, однако не забыла, что у некоторых важных персон есть особые пропуска, потому не спешила нервничать и активировать колон паники, как называл его главный архивариус. Я медленно, стараясь не шуметь, но и не слишком таясь. прошла по поперечному проходу и заглянула в каждую секцию слева и справа. Разумеется, гость обнаружился только в самой последней, в той самой, где хранились воспоминания безымянных слуг и наполовину выдуманные исторические трактаты сумасшедших ученых и куда я несла позаимствованный дневник. Внешний вид незнакомца отнюдь не успокаивал, настолько не успокаивал, что я с минуту просто пялилась на темную фигуру. Черный провал на месте закрытого капюшоном лица и книгу в тонких бледных пальцах. Потом все же схватилась за кулон тревоги, но так его и не активировала. Постороннему сюда не пройти, подумала я тогда. Но почему-то не подумала, что непосторонний для архива лично для меня все равно может представлять угрозу и наверняка представляет. Да что там, мне стоило о стерегаться любого темного, но служебный долг взял верх. Я прокашлялась, привлекая внимание, но не подходя слишком близко, и громко произнесла: "Доброй ночи, я младший смотрящий в р а з д е л е б л и с т а т е л ь н ы х Уэслодеров. Чем могу вам помочь?" И вот тогда все окончательно пошло кувырком, потому что свет вдруг мигнул и потускнел. Темный силуэт незнакомца отложил книгу и сам направился ко мне. А когда он был в нескольких шагах, старинный паркетный пол под нашими ногами задрожал. и вспыхнул пурпурным пламенем. Я успела разглядеть круг, в котором мы оказались, и несколько непонятных символов, но на этом все. А затем человек, все-таки я так и не увидела его лица, скрытого под капюшоном, выставил перед собой скрещенные ладони и вырвавшаяся из них сила ударила меня в грудь, вышибая из круга. И из мира живых, по крайней мере на время, потому что очнулась я уже в этой самой комнате. И живот сводило так, будто я минимум сутки не ела. Пить тоже хотелось зверски, как и выяснить, что случилось. Но с тех пор меня не особо баловали вниманием. Забегал какой-то важный толстяк в тесном голубом мундире, превратившим его тело в перетянутую бечевкой колбасу, и заявил, что меня обвиняют в покушении на его высочество р е й в е н а г р е с л и н г а седьмого принца Темного Королевства. Потом прислали главного архивариуса, маэстро Вуда, и он пару минут источал комплименты моей тонкой и совестливой натуре, а под конец спросил, какой язык я использовала для заклятия. Естественно, порадовать их ответами и признаниями я не сумела, чем, наверное, сильно обидела, потому что больше никто не приходил, и воды так и не дали, хотя я просила. Нет, говорила мне мама, что ждать от темных цивилизованного поведения. Все равно, что верить в единорогов и прогулки по радуге, но додумать я не успела. Одна из стен моей темницы вдруг треснула и разъехалась, открыв небольшой проем, в который тут же просочилась закутанная в черный плащ фигура. Может, т а самая из архива, а может просто похожая. За ней маячили и другие, тонущие в слишком ярком свете, потому я не могла рассмотреть ни одного лица, только и слышала. Ваше Высочество, вам не стоит. Ваше Высочество, опасно. Еще неизвестно, кто ее к вам подослал. А потом человек в черном взмахнул рукой, и стена снова с о м к н у л а с ь отсекая от нас свет, силуэты и встревоженные голоса. Что ко мне пожаловал сам принц Рейвен, я догадалась, и приготовилась защищаться до последнего, кричать, настаивать, в з ы в а т ь к логике и справедливости, но к тому, что случилось дальше, оказалась совсем, совсем не готова. Энвитайтер? Хриплым, будто сосна, голосом уточнил принц и тут же продолжил, не дожидаясь ни моего ответа, ни хотя бы кивка: Не дергайтесь и не усложняйте. Это научный эксперимент. После чего одним рывком покрыл разделявшие нас шаги, прижал меня к стене и страстно поцеловал. Странные все-таки у темных наук и эксперименты.